Рассказчица, наконец, подняла глаза. В них не было смущения. Опустить взгляд и покраснеть пришлось барышне. И вы не сожалеете о своей слабости? Слабости? Сожалею? Дама тихонько рассмеялась. Эта ночь — самое драгоценное воспоминание моей жизни. Я как единственное сокровище берегу память о часах, когда он был полностью мой. — Единственное сокровище? — переспросила девушка с жгучим интересом, позабыв стеснительность. — Нет, конечно, нет, — поправилась брюнетка. — Еще у меня есть письма. — Он вам писал оттуда? Барышня неопределенно махнул рукой в сторону, где по ее представлению находилась Сибирь. — Редко, коротко и довольно сухо. Нет, я имела в виду мои письма к нему. В них записана вся моя жизнь. Каждое утро в течение долгих лет у меня начинается с одного и того же. Я пишу ему о том, что приключилось со мной за минувший день, о чем я думала, что чувствовала. Это лучшее время суток. Нет, не так, — она поправилась. Только в эти минуты я живу, потому что я с ним. Мне кажется, что он меня слышит. Из-за ежедневных писем моя жизнь прошла осмысленно, она не была пустой, потому что я кому-то ее рассказывала, а это очень-очень важно — оглядываться на каждый прожитый день. За это я тоже должна быть благодарна ему. — Каждое утро? — девушка покачала золотой головкой. — Сколько же это получается? — Несколько тысяч. Но отправляла я меньше. Гораздо меньше. Там, где его содержали, дозволялось только одно письмо в месяц. Место это столь отдаленное, что частной оказии не сыщешь, туда доходит только казенная почта. Правда, никто, кроме меня, ему не писал, потому что близких родственников у него нет, а дальние пугливо отстранились, чем я была эгоистически рада. Дозволенная квота вся принадлежала мне я не выбирала какой из написанных за месяц писем отправлять я тасовала их как карточную колоду и посылала любовь одни выходили интереснее были складнее написаны другие решить на них хороши но я не хотела выглядеть перед ним лучше чем я есть в одном ошибке произойти не могло каждое письмо дышало любовью она была со мной всякий день темноволосый теперь говорила спокойно даже с улыбкой а светловолосая начала всхлипывать, ей пришлось достать платок. — Вы отправляли всего 12 писем в год, а остальные сжигала На что их хранить? Я сегодня утром написала ему, да не пошлю, хотите прочесть? Никогда никому не показывала, но вам, если пожелаете... Она потянулась к бисерной сумочке, прикрепленной к поясу. Блондинка запротестовала. — Нет, ну зачем же? Я буду вторгаться. Но вдруг сверкнула глазами. — Да, хочу. Очень хочу. Она взяла листок, исписанный ровным и мелким, очень красивым почерком. — Вы перебеливаете, хоть потом и не отправляете? — Конечно. Перебеливайте и убирайте из письма лишнее. Это самое приятное. Вот что говорилось в письме. «Милый друг, я долго размышляла, пытаясь понять ваши решения, показавшиеся мне невыносимо жестоким. И, наконец, мне сделалось ясно, что вы, как это всегда бывает, правы. Я больше не досадую на вас. Я досадую на себя за недостаточное умение понимать вас и недостаточное доверие к вашим поступкам. День мой был светел» как всякий день после истечения срока вашей каторги. Хоть желая утешить меня, вы и писали, что бремя ваше не такое уж суровое, положение ваше сносно, а работа не тяжелы. При одной мысли о цепях, оскорбляющих ваши нет недостоинства его цепями оскорбить нельзя. Ваше вольнолюбие сердце мое разрывалось от негодования. Слава Богу, с этим покончено, — ликовала я, — и принуждение находиться в далеком диком краю без возможности когда-либо его покинуть казалось мне почти безделицей по сравнению с перенесенными вами муками. К тому же, вы знаете, я столько лет ждала окончания каторжного срока как великой недостижимой мечты еще и потому, что надеялась вновь увидеть вас, соединиться с вами.